«Так, значит, вы приняли приглашение мистера Эвелита? Сказала она, приподняв выщипанную бровь, затем заперла за мной дверь на ключ. «А вас это что, удивляет?» «Отчасти. Я думала, что вы предпочтете поселиться в мотеле Говард Джонсон». Я поднялся за ней по ступенькам к входным дверям. Я не уверен, должен ли воспринимать это как комплимент. Она провела меня наверх в мои апартаменты. Они стояли из большой гостиной, обставленной удобной, хотя и несколько старомодной мебелью. Кресла, диваны, темно-коричневые ковры, на стенах написанные маслом картины. Дракутские леса и виды реки Мискотоник. Рядом с камином стояли полки, заполненные книгами в кожаных обложках. Большей частью по геологии и физике. По соседству располагалась приличных размеров спальня с кроватью, все жесткие части которой были из бронзы и большим настенным зеркалом позолоченной раме, а рядом была древней конструкции ванна с душем, который, видимо, протекал уже много лет, судя по зеленым пятнам на кафельном полу. «Я уведомлю мистера эвелита о вашем появлении, когда он закончит послеобеденную сиесту». «Но ведь уже вечер, разве он всегда спит так долго?» Это зависит от того, какие у него сны. Иногда он спит весь остаток дня и просыпается лишь на следующий день утром. Он говорит, что выполняет столько же работы во сне, как и наяву. «Понимаю», — буркнул я, ставя чемодан. «Позовете меня, если будете в чем-то нуждаться», — сказала Энит. «Ну, пока мне ничего не нужно. Еще одно. Вечером ко мне заедет одна моя приятельница, миссис Джилли Маккормик. Надеюсь, это не доставит вам много хлопот?» «Естественно. К ее впустит». А что, к вам уса сейчас нет? Энит странно посмотрел на меня, как будто я задал неприличный вопрос. Я резко открыл чемодан и сделал вид, что полностью занят распаковкой вещей. Энит заявила: обычно мы ужинаем в девять. Вы любите бифштексы? Конечно, это звучит просто великолепно. Отлично. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Мистер Вилит сказал, что вы имеете свободный доступ в библиотеку. Благодарю. Ну что ж, до свидания. Я вытащил рубашки и белье и уложил их в глубокие, пропитанные кисловатым запахом ящики комода. Потом прогулялся по своим апартаментам, рассматривая книги и фигурки. Затем выглянул в окно. Из гостиной был виден сад за окном, представляющий почти джунгли. Было слишком темно, чтобы осмотреть его подробно, но я заметил высокие футов в сто высотой сосны, а немного ближе к дому – гигантскую щелковицу. В комнатах не было телевизора. Я решил отметить на будущее, что завтра нужно будет принести транзисторный приемник. Я плюхнулся на диван, задрав ноги выше головы и старался заинтересоваться книгой под названием «Напряженности в поясе Махаровича», когда часы на камине пробили двадцать тридцать. В ту же минуту двери открылись и вошел Дуглас Эвелит. На нем был вечерний наряд, смокинг и галстук бабочка, а седые редеющие волосы были зачестаны назад и напомажены чем-то, что пахло лавандовым маслом. Он подошел, пожал мне руку и сел рядом, сдержанно улыбаясь. Длинным пальцем, с блеклым ногтем, он повернул обложку книги, чтобы узнать, что я читаю. «Ха!» — сказал он. «Что вы вообще знаете о мохо?» «Мохо?» «Ну, биологический жаргон». Если бы вы знали что-то о муха, то поняли бы, о чем я. Ну что же, никогда не поздно начать чего-то изучать. Но вам лучше взять что-нибудь попроще. Вот книга «Основы геологии», она вам побольше подойдет. Спасибо, буркнул я, непременно загляну в нее. Дуглас Велита кинул меня неподвижным взглядом, потом он сказал. Я не был уверен, что вы приедете. Ну, может, не до конца, — Я сказал Энит, что это зависит от того, как часто вас пугает ваша жена. — Это еще с чего вы взяли? — Но попробую объяснить следующим образом, — сказал Дуглас Эвелит. — Вы принимаете участие в поисках Дэвида Дарка не потому, что вас интересует археология, и не ради прибыли. Вас посещает дух умершей жены, так же, как многих жителей Гринетхит, которых посещают их покойные родственники. «Вы желаете открыть первопричину этих явлений и уничтожить ее». «Хм, это правда», — признался я. «Я хочу достать Дэвида Дарка главным образом из-за присутствия в нем миксенцекатели». Дуглас Велит снял очки, сложил их и убрал в карманчик в ласкане смокинга. «И потому, мистер Трентон, у нас с вами одна цель. Конечно, я понимаю археологическое значение Дэвида Дарка». «Это будет одно из самых важных открытий морской истории Америки, но медный ящик, который находится в трюме этого корабля, для меня в сто раз важнее окружающих его прогнивших досок. Прежде всего, меня интересует Миксенс и Катли». «У вас есть какая-нибудь конкретная причина?» – спросил я. «Я знал, что мой вопрос может звучать нагло, но раз мы оба интересовались кораблем, то я считал, что должен знать, зачем старому Эвелиту понадобился миксенцикатли. Может, тогда я узнаю и о том, что Эвелит собирается сделать с ним, когда демон окажется в его руках, и найду способ освободить демона?» «Причина проста, хоть в нее и трудно поверить», – ответил старый Эвелит. Но во времена процессов ведьм в Салиме мой предок Джозеф Эвелит был одним из самых жестоких судей. Он один верил, что ведьмы действительно находились под влиянием дьявола, даже когда истерия прошла и Дэвид Дэрк был выслан из Салима, чтобы утонуть в море. После окончания процессов Джозеф безуспешно старался довести дело до казни всех оставшихся подозреваемых. Он убеждал жителей Салема, что процессы ведьмы не были ошибкой, что они на самом деле помогли освободить Салем от страшного зла и спасти души тех, кто был повешен от судьбы значительно худшей, чем виселица. Единственный, кто ему верил, был, конечно, Эйса Хаскет. Именно Хаскет помог Джузефу бежать из Массачусетса, когда тот был вынужден спасаться от гнева своих старых друзей и тех, кто вместе с ним вел процессы. Он бежал из Салема переодетой женщиной, но был схвачен отрядом горожан на сам роуд и брошен в тюрьму. Он встретил таинственный и ужасный конец. Его вывели в лес и... Передали в жертву индейцам из племени Нарагансет, которые уже несколько лет страдали от голода из-за неурожая и уничтожения грызунами запасов пищи. Шаман Нарагансет отдал Джозефа Эвелита духу будущего, слуге Миксунцекатли, которого ацтеки называли Тицкатлипока, дымящееся зеркало. «Мой предок не погиб от руки». Тицкок Лепокий не умер в общепринятом смысле этого слова. Он стал его рабом на целую вечность и терпел бездну боли и унижения. Тицкок по натуре зол. Он носит голову змеи, подвешенную за одну ноздрю, как говорят ацтеки, а его чередейским амулетом является ампутированная рука женщины, умершей от родовых мук. Я промолчал. Я уже знал слишком много ужасных проявлений магии, чтобы не поверить, что история, рассказанная Дугласом и Велитом, полностью или частично правдива. Разве корпус Дэвида Дарка не был найден точно в том месте, где указал Эвелит? Тецкатли продолжал старый Велит, — еще более обнаглел с тех пор, как Микцанцикатли был заключен в ящик. — Тецкатли Пока — это демон болезней и морового поветрия. Именно ему мы обязаны всеми крупными эпидемиями, какие с того времени охватывали Соединенные Штаты. Болезнь легионеров, рак, различные роды гриппа, а также его новейшая шуточка – аллергия. Дуглас Велит долго замолчал, потом продолжил дальше. С помощью НИД Энитен, Патнем и оставшихся ведьм, ведущих свой род от первых ведьм Салема, с их помощью я смог связаться с Джозефом Велитом, используя знаки на спиритических сеансах. Пока я не освобожу его от власти Тецкатлипоки, моя семья будет проклята и приговорена к гибели, вечно мучимо признаком болезни и разрушения. Моя жена и двое детей... — Эх, они умерли от воспаления легких. Я сам уже много лет болею ангиной. — Что же это имеет общего с миксанцикатли? — спросил я. — Очередной демон лишь ухудшит положение? — Велит покачал головой. — Тецкатли Пока — слуга миксанцикатли, и обязан ему подчиняться. Если миксан будет у меня, и я свяжу его с помощью тех же магических уз, какие использовал шаман Нарагансет во времена Дэвида Дарка, то я смогу заставить его отпустить моего предка. Проклятие будет снято. А почему вы не можете использовать ту же магию, чтобы связать Тицкотлипоку? Как слуга миксан он наверняка менее могучим, господин. Верно. Но заклятия, связывающие миксанцы Катли, сохранились до нашего времени. В то же самое время не сохранилось ничего, касающегося отец Катли -поки. Мы с Квамусом пробовали сотни заклятий и формул множества ритуалов. Некоторые из них действовали и вызывали сюда множество таких жестоких духов, о каких вы никогда и не слышали, и даже не можете их себе вообразить. Именно это сопровождалось светом и шумом, которые так бесили наших соседей. Но ни одно из заклятий не смогло укротить, так сказать, лепоку или связать ему руки. Я встал и прошелся вокруг дивана. Неожиданно мне стало не по себе сидеть так близко от Дугласа Эвелита. В нем было что-то сухое и нереальное, как будто смокинг был только фасадом, скрывавшим отсутствие тела. «А какая у вас может быть гарантия, что Миксенцикатли сделает то, чего вы от него потребуете?» – спросил я. «У меня нет никаких гарантий. Просто демон должен поверить, что получит свободу только тогда, когда отпустит моего предка». «И вы его освободите?»